Юрий Винокуров Олег Сапфир Повелитель дронов 3 Серия 4 Уссурийск. съёмная квартира в заводском районе Маргарита не спала. Экран ноутбука отбрасывал холодный голубоватый свет на ее сосредоточенное лицо. Она работала, выискивала информацию, составляла планы, продумывала структуру собственной маленькой информационной сети. Она понимала, в одиночку не справиться. Конечно, у нее была вся мощь дронов Феликса, но он никогда не говорил, что нужно полагаться только на них. Поэтому Маргарита искала людей, таких же, как они, сломленных, но не сдавшихся, обездоленных, униженных, тех, кто потерял все, но не утратил жажду мести». Она знала, именно такие станут самыми верными и мотивированными союзниками. Она не просто понимала их через анонимные чаты. Она давала им то, в чем они нуждались больше всего. Кому-то намек на возможность отомстить. Другим шанс на справедливость. Третьим просто чувство принадлежности к чему-то большему. Маргарита училась. Быстро, жадно, впитывая каждый урок. А лучшим учителем для нее, как ни странно, стал сам Феликс. Его методы поражали, а его разум восхищал. Казалось бы, обладая силой и способной с лица земли города, они жили в обычной, даже захудалой квартире. Ели шаурму из ларька, пили обычный кофе. При этом могли спокойно гулять по улицам, сидеть в кафешках, иногда даже не скрываясь за голограммами. Феликс учил их не прятаться, а быть тенью на виду у всех. Новость о том, что их отец якобы жив, уже взбудоражила сеть. На их старые чудом восстановленные фурии аккаунты посыпались сообщения. Старые друзья семьи пытались выйти на контакт, предлагая помощь и сочувствие. Другие, явно подосланные врагами, плели интриги, пытаясь выведать, где они, где их воскресший отец. Они с Феликсом не отвечали, понимая, это ловушка. Феликс был не таким, как все аристократы, которых она знала. Его не заботили деньги, статус, напыщенная мишура балов и приемов. Ему была важна только свобода. Он просто жил и делал то, что ему нравилось. И Маргарита впитывала этот стиль и эту философию. Она как раз заканчивала составлять досье на очередного потенциального союзника, когда знакомое ледяное давление сдавило виски. Приступ Приступ «Голоса. Сначала тихий, чуть различимый шепот на грани слышимости, который быстро перерос в настойчивый и требовательный гол «Впусти! Впусти!» – шептали они со всех сторон. «Нам есть что сказать. Нужно передать. Впусти!» Маргарита стиснула зубы, пытаясь отгородиться от них ментальным щитом, который научил ее ставить Феликс. «Но сегодня они были особенно настойчивы». В какой-то момент среди этого хаоса один из голосов прорвался особенно четко. «Феликс должен знать! Впусти!» Она резко инстинктивно ослабила хватку, самую малость приоткрывая дверь в свое сознание. Она сама не до конца понимала, как это делает, но за годы жизни со своим даром научилась некоторым трюкам. Голоса хлынули внутрь, становясь громче. Большинство несли какой-то бред, но среди шума пробивались и осмысленные фразы. Не теряя ни секунды, она схватила телефон и быстро набрала короткое сообщение брату. «Срочно, а не опять!» Не прошло и минуты, как дверь ее комнаты распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. Феликс влетел внутрь, его глаза горели от гнева. «Опять вы, суки? прорычал он, и его руки вспыхнули голубоватой энергией. Он уже начал вырисовывать в воздухе сложные светящиеся символы. «Они что-то говорят про тебя, Феликс!» – торопливо выпалила Маргарита. Он замер, его пальцы застыли в полужесте. «Что?» «Я не понимаю, не могу разобрать!» «А ну говорите!» – ревкнул он уже в пустоту невидимым собеседником. «У вас десять секунд, после этого начнутся последствия!» Половина голосов мгновенно стихла, будто испугавшись. Но один, самый настойчивый, продолжил вещать прямо ей в сознание. «Феликс, есть информация. Важная. Передать. Важная. важное Она повторила это вслух. «Ну давай бегом, я слушаю». Нетерпеливо бросил он. Затем взглянул на сестру, которая морщилась от гула в голове, добавил. «Маргарита, это не тебе, если что». «Понимаю», – выдавила она. Ей не было больно, но было невероятно неприятно. Словно в ее голове собралась толпа незнакомцев, и каждый думал о своем. «Нужна плата», – прошелестел голос. «Информация. Важность. Плата. Хотим плату». «А, плату», – усмехнулся Феликс. «Но ну давайте обсудим плату. Что вам надо?» Маргарита услышала ответ и побледнела. «Семь дней», – прошептала она. «Полный контроль. Надо мной. Говорят, принимай, это того стоит». Феликс хмыкнул и потер подбородок. «Семь дней? За какую-то информацию? Они там совсем с Маргарита, передай мое встречное предложение. 30 минут и недоеденная шаурма из холодильника. Это я еще щедрый сегодня». «Феликс» прошипела она, морщась от новой волны ментального шума. Они... они обиделись. Голоса в ее голове впрямь заверещались с новой силой. «Наблость! Дерзость! Девять дней! Ходим девять дней!» «Уже 9 испуганно доложила Маргарита. «Они повышают ставку!» «О, так мы играем в аукцион!» – усмехнулся Феликс. «Отлично! Моя ставка! 0 дней, 0 часов, ноль минут!» А в качестве бонуса они получают шанс не быть сёстрами из реальности в ближайшие пять минут. Как им такое?» Маргарита услышала ответ и побледнела ещё сильнее. «Они говорят, что о... механическом пастыре». «Пастыре, да?» переспросил Феликс, и его лицо мгновенно стало серьёзным. «Точно, пастыре?» «Да». «Это и правда важная информация». Голоса в её голове, почувствовав его интерес, Тут же обнаглели до предела. «Десять дней! Вода выросла! Десять дней за пастыня!» «Они уже говорят, 10 дней!» В панике сообщила Маргарита. «Не нужно было говорить, что информация важная!» «Да не переживай!» — отмахнулся он. «Она и правда важная!» «Серьезно?» «Ну, в некотором роде да, в некотором — нет». Маргарита на мгновение задумалась. Она посмотрела на серьезное лицо Феликса, на его сжатые кулаки — Она видела, как ему важна эта информация. «Если что, я готова», — твердо сказала она. «Если это тебе поможет». «Спасибо, конечно, за жертвенность, но...» Феликс мягко улыбнулся. «Закрой, пожалуйста, глазки». «Чего?» «Закрой, закрой». Она послушно зажмурилась. В тот же миг по комнате пронесся ледяной холод. Магическая энергия, плотная и тяжелая, вырвалась на свободу. Маргарита почувствовала невероятную мощь. Феликс что-то кричал, ругался на незнакомом языке. Любопытство пересилило, и она приоткрыла один глаз. Картина была жуткой и завораживающей. Феликс, окутанный сиянием, голыми руками вырывал из ее тела какую-то полупрозрачную, извивающуюся сущность. Его руки горели, обвитые светящимися символами, а на лице застыло злобное, безумное выражение. «Я тебе сейчас покажу 10 дней», — шепел он удерживая трепыхающуюся тварь. «Значит, 10 дней, да?» Сущность пыталась вырваться, но Феликс одним резким движением поставил ей на эфирный лоб какую-то огненную метку. Он тяжело дышал, расход энергии был колоссальным. Затем он силой щелкнул сущность по клейму. Та издала пронзительный вопль, который отозвался болью в ушах и улетела прочь, растворяясь в воздухе. «Поздравляю!» — бросил он ей след. «Ты меня довела!» Теперь выгребай последствия. Он повернулся к Маргарите и увидел ее приоткрытый глаз. Ой, она тут же снова зажмурилась. Да ладно, я видел, что ты подглядываешь. Хорошая привычка. Говорят, любопытство до добра не доводит. Но поверь, без него жить еще хуже. Он выпрямился и обратился к оставшимся в ее голове голосам. Я слушаю информацию. Награду я определю сам. Я не ту же сбиваясь и торопясь зашептали. Посмотри. «Послал! Посланник за тобой! Он знает, знает, знает! Не надо награды! Только не трогай нас!» Феликс нахмурился, выслушав их. «Интересно, что же есть чем поработать? А теперь заткнулись!» И тот же миг все голоса стихли. В голове Маргариты воцарилась блаженная тишина. «Маргарита», — сказал он уже спокойно, — «твой дар сегодня принес интересную информацию». Если у тебя есть какое-то желание или пожелание, можешь озвучить. Я постараюсь его выполнить. В смысле? Так я же ничего не сделала. Зачем мне что-то? Ну как? Я же обещал награду. Так это не просили награду? Да. Но я сам решаю, кому давать награду и кто как постарался. Они так получили свою энергию за то, что ты обратила на них внимание и выслушала. Так что подумай хорошенько, чего бы тебе хотелось. И тут она действительно задумалась. А чего она хотела? не денег, ни власти, не силы. Ей хотелось чего-то простого, почти забытого. «А можем мы просто пойти в парк погулять?» Тихо спросила она. «Я прекрасно понимаю, что ты уже не тот Феликс, что был раньше, но когда-то мы так любили гулять в том месте». Он на мгновение замер. Его взгляд смягчился, а в уголках губ – Появилась теплая улыбка. Это вполне реально. Когда будешь готова, сообщи. В любой момент. Я не мог понять, что за посланника мог отправить механический пастырь. И уж тем более, как он вообще меня нашел. Мы воевали с ним уже черт сколько лет. Бесконечная изматывающая война на задворках вселенной, о которой в самой многомерной, скорее всего, никто даже не догадывался. Пастырь со своими механическими легионами рвался сюда, как одержимый. А я, собрав свой рой, выставил ему несокрушимый заслон. Просто потому, что мог. И потому, что считал, для двух гениев-конструкторов многомерное слишком мало. Поэтому пошел нахер. Эта простая мысль всегда была для меня лучшей мотивацией. Но сейчас все было иначе. Я размышлял, перебирая в голове варианты, кого он мог послать. «Это точно не стандартный юнит, не безликий механизм с конвейера. Пастырь не стал бы рисковать, отправляя сюда пушечное мясо. Ему нужна была элита, что-то на создание чего ушли, возможно, десятки, а то и сотни лет. Значит, придет кто-то, обладающий собственным сознанием, а может и чем-то куда большим. Мне стало очень-очень интересно». Я догадывался, что пастырь в курсе моей нынешней слабости — отсутствие роя под рукой. А значит, тянуть нельзя. Нужно столкнуться с этим посланником как можно быстрее, пока он не успел освоиться, собрать информацию и нанести удар первым. Я улыбнулся, предвкушая хорошую драку. «Это будет весело!» «Серьез!» — позвал я. «Собирай манатки. У нас намечается вечеринка». «Термин «манатки» отсутствует в моей базе данных». Послышался синтезированный голос. «Повелитель, уточните запрос!» «Готовимся к войне, говорю, как принял!» Дрон тут же оживился. Из скрытого отсека в его корпусе выдвинулся манипулятор и ловко подхватил со стены трофейный орочий топор. Сириус взмахнул им в воздухе, едва не снеся люстру. «Я готов совершить правосудие во имя повелителя!» Пафосно провозгласил дрон. «Кровь для бога крови! Черепа для трона черепов!» «Эй, полегче, косплеер!» «Это фразы из другой франшизы. И положи топор, ты с ним выглядишь, как летающая консервная банка с зубочисткой. Нам понадобится кое-что посерьезнее». «Принято! Активирую протокол «Серьезная подготовка!»» ответил Сириус, аккуратно вешая топор на место. Я подошел к балкону. Ночное небо над трущобами было на удивление чистым. И в этой темноте... Едва заметно мерцая полями невидимости, уже собиралась моя маленькая армия. Десятки дронов, от крохотных мух до грозного гвоздика, бесшумно слетались к нашему дому. «Отлично, завтра вечером выступаем, а пока готовимся». Я предупредил сестер, что отправляюсь на охоту. Предупредил свою братву, никаких завещаний и прощаний. Умирать или пропадать я не собирался. Всю ночь Сириус и мои разведчики патрулировали город и его окрестности, выискивая что-то странное, аномальное, выбивающееся из общей картины. Но ничего сверхъестественного не обнаружили. Абсолютно. Это означало одно из двух. Либо противник очень хорошо скрывается, либо он настолько уникален, что мои дроны просто не могут его идентифицировать стандартными методами. Ну что ж, тем веселее. На следующий вечер я уже был на месте. «Глухой лес в нескольких километрах от китайской границы. Идеальная сцена для нашего представления. Дроны невидимой стаи следовали за мной. Постоянная разведка по-прежнему ничего не давала. Ни хвостов, ни следов. Терпение было на исходе. Я выбрал подходящую поляну, окруженную густым подлеском, и кивнул. Начинаем!» По моей команде несколько дронов, зависших над верхушками деревьев, включили мощные прожекторы – Яркие лучи ударили во все стороны, разрезая ночную тьму. Такое свето было видно за километры, и я знал, что на него обязательно кто-нибудь придет. Во-первых, китайцы, чьи патрули, как докладывала разведка, как раз проводили какую-то вылазку неподалеку. Во-вторых, орки, чьих мелких лагерей в этих лесах было как грибов после дождя. Но это была лишь приманка для массовки. Мне нужен был главный гость». Я закрыл глаза, сосредоточился и начал высвобождать свою энергию. Ее было немного, но хватило, чтобы создать тонкий, почти невидимый для простого глаза, но очень прочный энергетический маяк, луч, бьющий прямо в небеса. Маяк, который одаренный, а уж тем более создание пастыря, почувствуют за десятки километров. План сработал. Первым на свет прибежали орки, десятка-два отборных головорезов с топорами наперевес. Увидев меня, одиноко стоявшего посреди поляны, они радостно заревели и бросились в атаку. Я усмехнулся и, выхватив трофейный орочетисак, в шутку начал с ними рубиться. Просто для разминки. Не прошло и 5 минут, как из леса вышли китайцы. Человек 20 в высокотехнологичной броне. Увидев поляну, усеянную странными, светящимися из-за моей энергии цветами, орков, которые рубились с каким-то парнем, они, недолго думая, решили защитить всех. Автоматные очереди вспороли тишину. Китайцы открыли огонь по оркам, резонно считая их большей угрозой. Но те, услышав боевой рок, который протрубил один из их вожаков, только рассверепели. Из леса на подмогу хлынули новые отряды. Очень скоро их было уже около сотни. «Началось полное месиво. Орки рубились китайцами, китайцы отстреливались, матерясь на своем языке. Я же, уложив еще пару зеленокожих, отошел в сторону и спрятался за толстым стволом дерева, с интересом наблюдая за развернувшейся бойней. Интересно, но где же главный гость? И словно в ответ на мою мысль, ночную симфонию боя разорвал рев мотора». Он перекрыл и треск автомата в окрики «Орков!». На поляну, ломая кусты и молодые деревца, вылетел массивный черный мотоцикл. За рулем сидел огромный мужик в кожаной куртке с какой-то эмблемой на спине и в байкерских штанах. Не сбавляя скорости, он влетел в самую гущу боя. Пара орков, решив, что это легкая добыча, кинулись ему на перерез. Байкер, даже не взглянув на них, вытянул левую руку в сторону. Кожаная перчатка с щелчком разошлась, Из предплеща выдвинулся короткий зазубренный клинок. Одним ленивым движением он снес головы обоим зеленокожим. Фонтаны темной крови брызнули на землю. Мотоцикл пронесся дальше. Китаец силовой броне вскинул автомат, выпуская в байкера всю очередь. Пули с искрами отлетали от куртки, не причиняя никакого вреда. Псадник резко затормозил, заставив мотоцикл развернуться боком. правая рука метнулась к бедру. В ней появился огромный пистолет. Грохнул выстрел. Тяжелый снаряд ударил китайца в грудь. Высокотехнологичная броня, способная выдержать взрыв гранаты, лопнула, как яичная скорлупа. Бойца отбросила на несколько метров, оставив на земле лишь окровавленные ошметки. Бойня на поляне на секунду замерла. Йорк и китайцы ошарашенно уставились на нового игрока, а он уже спрыгнул с мотоцикла. В его руке появился длинный, слегка изогнутый меч, тускло блеснувший в свете прожекторов. «Враг! Убийсь!» – взревел орочий вожак. И вся в итоге, забыв про китайцев, бросилась на одинокую фигуру. Но двигался с нечеловеческой скоростью и точностью. Удар меча, и орк разваливается на две половины. Поворот и выстрел из пистолета разносит голову другому. Он не защищался, только атаковал. Удары топоров и мечей просто отскакивали от его тела. Оставшиеся в живых китайцы, видя такое дело, решили помочь оркам. Или скорее просто стреляли во все, что движется. Но их ждала та же участь. Байкер двинулся в смертельном танце, и с каждым его движением на землю падало новое тело. Меньше чем за минуту поляна затихла. Среди десятков трупов, орков и людей в броне стоял он один. Неподвижный молчуливый, как монумент смерти. Я был озадачен. Кого же, черт возьми, сюда занесло? Одна из моих мух, невидимой тенью, попыталась подлететь к нему для анализа. Но байкер, даже не глядя, вскинул руку. Раздался выстрел. И моего маленького дрона просто разнесло на куски. Пули были заряжены не просто свинцом. Это была смесь его собственной энергии и каких-то наноботов. И тут он медленно повернул голову в мою сторону. Прямо туда, где я стоял за деревом Он не мог меня видеть Но он меня чувствовал Мой энергетический маяк горел для него ярче любого прожектора Я усмехнулся Шоу было впечатляющим Сириус, анализ Шепотом приказал я Сириус, оставаясь в укрытии, провел сканирование на расстоянии Притель, это что-то новое Биомеханическая структура Сплав органики и неизвестных сплавов Уровень угрозы «Критический? Такого я еще не видел в базах данных этого мира!» «Значит, будет весело!» – провормотал я и вышел из-за дерева. Бакер отбросил в сторону пистолет, который тут же растворился в воздухе, и сжал меч обеими руками. Он шел ко мне медленно по хрустящим под ногами телами. Началось главное представление. Я использовал все, что мог. Чертил в воздухе рунические символы техносов, Бил концентрированными гравитационными волнами, ставил энергетические щиты. Он швырялся какими-то шарами, которые взрывались при соприкосновении с поверхностью. Бой шел на равных, но я чувствовал, как он постепенно начинает меня теснить. Мое тело еще слишком слабо для затяжных поединков на таком уровне. И тогда я вскинул руку. «Гвоздик, давай!» Из-за деревьев раздался едва слышный щелчок, похожий на удар хлыста. «Мощнейший выстрел из гаусс-пушки, которую я недавно восстановил, ударил байкера в спину». «Снаряд, представлявший собой разогнанный до сверхзвуковой скорости стальной болт, пробил его насквозь и вошел на метра три в землю». Врак покачнулся и рухнул лицо вниз. Но я уже видел, что дыра в его теле уже начинает потихоньку затягиваться, а глаза киборга засверкали перезагрузкой». «Серьез, план Б?» «Тут же отдал я команду». «Срочная эвакуация!» В тот же миг из-за деревьев вылетели десятки дронов, которые до этого момента находились в резерве. Но устремились они не ко мне, а к поврежденному врагу. Они вцепились в его тело специальными крюками, и пока тот, дергаясь, пытался подняться, начали поднимать его воздух. «Прямо на полной мощности! Форсаж!» «Я вернусь!» — раздалось сверху. «О, он и разговаривать умеет!» — хмыкнул я. Сириус врубил ускорение на всю оставшуюся энергию. Дроны, не маневрируя, понеслись строго на восток, унося с собой ценный трофей. Часть дронов, не выдержав перегрузки, отвалилась по пути, но остальные донесли свою ношу и бросили ее где-то в китайском поле. Почти за сотни километров от границы. Когда все закончилось, Сириус доложил, что полностью пуст, и ему нужна срочная подзарядка. Я достал телефон и набрал знакомый номер. «Долда, да, садись за баранку, нужно меня забрать». Э, «Где, командир?» – раздался сонный голос. Я назвал координаты и, довольно улыбаясь, пошел к точке эвакуации. «Вроде бы ничья», – подумал я. «Но чего же я такой довольный?» «А потому что я только что сделал своего врага проблемой других моих врагов». Я пошел по темному лесу, напевая какую-то дурацкую песенку про «Синий туман». Похоже на обман, который услышал по радио в машине ДЛД. Китайская технократическая республика. Центр специальных операций Северного военного округа. Резкий звонок в дверь вырвал генерала Сиона из неглубокого сна. Он рывком сел на узкой армейской кровати, инстинктивно нашаривая на тумбочке часы. Два часа ночи. Впрочем, для него это не имело значения. У генерала Сионе не было ни личной жизни, ни личного времени. Он, как и все его подчиненные, был сиротой, выросшим в государственном приюте, где вместо своей матери у него была только родина. И он точно знал, зря его не потревожат. Он быстро накинул форменный китель и открыл дверь. На пороге стоял дежурный офицер, молодой капитан, вытянувшись по струнке. «Господин генерал, вам нужно это увидеть!» Генерал молча кивнул. Они пошли по гулким, стерильно чистым коридорам центра. По пути дежурный начал доклад, чеканя каждое слово. «Все началось на территории Российской империи. Одна из наших рейдовых групп спецназа, проводившая мониторинг аномальной активности, обнаружила странный источник излучения. Конкретнее. Очень мощный столб света, господин генерал. Прямо в лесу. И что?» Они решили, что русские испытывают какое-то новое оружие и, согласно протоколу, попытались... Офицер на мгновение запнулся, подбирая слова. «Э, изучите образец. Отжать, если говорить прямо!» Тсюань хмыкнул. «Отжать!» Хорошее слово. Дерзкое. Он сам учил их такой дерзости. «А дальше начался хаос», — продолжил дежурный. «Наши парни нарвались на отряд орков. Завязалась бойня. Командир группы вызвал подкрепление, а потом...» Потом, господин генерал, началась полная неразбериха. Они вошли в главный ситуационный зал. Огромная комната, утопающая в полумраке, освещалась только десятками мониторов. На гигантском центральном экране были выведены несколько видеозаписей с нашлемных камер. Генерал Сиан подошел ближе и увидел то, что дежурный назвал неразберихой. Зеленый фильтр ночного видения, трясущаяся картинка, крики на мандаринском диалекте – перемежающимся с гортанным ревом орков. Вспышки выстрелов, кровь на объективе. Настоящая мясорубка. А потом появился он. На одном из экранов среди дыма хаоса мелькнул огромный мотоцикл. На нем человек в кожаной куртке. «Это еще кто такой?» – удивился Сюань. Он смотрел, как байкер одним взмахом меча сносит головы двум оркам, как достает огромный пистолет – и выстрелом разносит в клочья одного из его бойцов в силовой броне. Весь бой, вся эта кровавая мясорубка замерла. Йорки и его спецназ ошарашенно уставились на нового игрока. А тот, спрыгнув с мотоцикла, начал методичную зачистку. Удар меча Йорка разваливается на две половины. Поворот. И выстрел из пистолета превращает голову другого в кровавый туман. Он даже не защищался. Пули, топоры и мечи просто отскакивали от его тела. Меньше чем за минуту поляна была усеяна трупами. «Так», — все он ткнул пальцем в экран. «Это интересно. Полный анализ. Что это за меч? Откуда он? Что за пистолет? Чем он стреляет?» Дежурный офицер тут же вывел на соседний монитор данные с датчиков. «Господин генерал, датчики на броне наших бойцов зафиксировали чудовищную бойную мощь в момент попадания». А предварительный анализ видео показывает, что все это оружие. Он сделал паузу, как будто сам не верил в то, что собирался сказать. Собирается как будто из энергии. «Не может такого быть!» – фыркнул генерал. «Перемотай по кадрово Вот Байкер отбрасывает пистолет, и тот растворяется в воздухе. Вот его руке из ниоткуда появляется меч. Сюан скрипел зубами. Качество записи было отвратительным. Слишком мало данных. Хаос, дым, постоянно дергающаяся камера. Когда байкер закончил зачистку, все камеры уже показывали лишь звездное небо или землю. «Быстро! Отправить туда еще группы!» «Приказал генерал. Мне нужно больше информации!» Дежурный офицер виновато кашлянул «Э, господин генерал, все, больше групп нет». «А вы сколько туда отправили?» Удивился Сюань. «Вообще все, что были в том секторе...» «Ну, это вы погорячились», — констатировал Сюань, устало потирая глаза. «Готов понести наказание?» — вытянулся в струнку капитан. «Ай, все!» — отмахнулся генерал. «Это какая-то новая технология. Русские совсем оборзели. Нам срочно надо больше информации. Поднимайте вертолеты!» «Но, господин генерал, это будет прямое вторжение!» — пролепетал дежурный. «А мне плевать!» Заорал Сюань так, что подпрыгнули даже операторы в дальнем конце зала. «Во имя республики! Мы должны получить это оружие!» В этот момент один из операторов за дальним пультом робко поднял руку, пытаясь привлечь внимание. «Господин генерал!» Сюань сначала проигнорировал его, продолжая раздавать приказы, но техник не унимался. Не дождавшись разрешения, он вывел на главный экран новое видео. «Господин генерал, посмотрите!» На экране была запись камеры наблюдения на какой-то заправке. Ночь, улица, фонарь. И у одной из колонок, пошатывая, стоял тот самый байкер. Его немного колбасило он дергался, как будто от разрядов тока На его груди зияла огромная дыра, из которой валил легкий дымок. Было видно, что ему очень плохо. «Что?» – заорал Сюань, подлетая к экрану. «Где это?» Оператор тут же вывел на экран карту. «Трасса Г-301 на мудань около уезда Сиань, господин генерал!» Тут же отрапортовал техник. «На нашей территории!» «Это вторжение!» — закричал генерал. «Киборги атакуют республику! Всех в ружья! Захватить его целым!» За окнами командного центра завыли сирены Вся военная мощь Северного округа Китайской технократической республики Приходила в движение Готовясь отражать вероломное нападение коварных русских Последний бой с посланником пастыря получился, мягко говоря, интересным Хорошая драка всегда бодрит, а это получилось просто отличной Впрочем, победа есть победа Особенно, когда ты не только выживаешь, но и умудряешься нагадить, отправив покорёженную тушку прямиком к другим своим врагам. Пусть теперь китайцы ломают голову, что это за киборг-убийца свалился им на голову. Мне нравилось сеять хаос в рядах противника. Очень. А ещё мне нравился лут, и после вчерашней заварушки его было столько, что в мою мастерскую он бы тупо не влез». Целая гора борного китайского хай-тека и орочего барахла. Все это нужно было где-то спрятать и как можно быстрее. Для транспортировки понадобилась целая фура, и фуру пришлось угонять. Дылда в очередной раз доказал, что я не зря его взял в команду. По старой привычке, выработанной годами жизни в заводском районе, он без труда нашел огромную фуру, которую водитель оставил на обочине, пока ходил отлить в кусты. Дальше дело техники – Один из моих дронов бесшумно подлетел и вколол бедолаге дозу снотворного. Пока тот видел десятый сон в объятиях придорожных лопухов, мы провернули все дело. Я оставил на сиденье толстую пачку денег. Хватило бы, чтобы купить три такие фуры. И еще на пиво бы осталось. Принципы — вещь упрямая. Я ведь не грабитель, а экспроприатор. Если кто не знает, это совсем другая философия». «Экспроприатор берет что-то ради высшей цели, но оставляет взамен что-то равноценное или даже больше». Мы работали быстро, как слаженная команда. Мои дроны таскали трофеи, аккуратно укладывая их в кузов. За полчаса все было кончено. Но этот аврал поднял такой шум, что я был уверен, его услышали и в полиции, и в агентстве. «Быстрее!» — подгонял я. Место для засады я выбирал специально подальше от города — И это нас спасло. Мы успели забрать все самое ценное и дать огромного круголя по каким-то заброшенным проселочным дорогам, объезжая все возможные патрули и блокпосты. И все это время меня не покидала мысль. Мне срочно, просто позарез, нужны нормальные грузовые дроны, чтобы не устраивать этот цирк с угонами и ночными гонками, а просто тихо и незаметно унести все по воздуху. Когда мы, наконец, добрались до нашей кривой башни, Дилда загнал фуру в один из заброшенных ангаров неподалеку. «Теперь у меня был целый склад оружия и снаряжения. Столько, что мой знакомый подпольный торговец Тян, скорее всего, просто не смог бы все это выкупить. Не хватило бы налички. Ладно, — решил я. Пусть товар пока отлежится. Самую ценную электронику, которую я снял с китайских бойцов, я, конечно, забрал с собой». Пришлось лично потрошить всю китайскую снарягу, рации, компьютеры и нашлемные визоры, предварительно вырубив все мычки. Начинки теперь хватало, чтобы собрать что-то действительно серьезное. Продать ее, конечно, тоже можно было бы за бешеные деньги. Но зачем резать курицу, которая может снести золотые яйца? Это кощунство. Лучше пустить все в дело. Мои дружинники получили премию «Заслуженный отдых» а я весело насвистывая, заперся в своей мастерской и с головой ушел в работу. Разбирал трофейную китайскую электронику, сортировал компоненты, составлял схемы. В голове уже вырисовывался образ нового мощного дрона. В этот момент дверь в мастерскую распахнулась, и в комнату, как маленький вихрь, ворвалась Эльвира, немного грязная и растрепанная после работы в огороде, но с абсолютно счастливой улыбкой на лице. «Привет, братишка!» – выпалила она с порога. Я улыбнулся и решил подыграть. «Привет, сестренка! Какими судьбами?» «Да я тупо помыться!» – смущенно сказала она, отряхивая с джинсов прилипшие листья. «В избушке из гигиеной совсем беда!» «Эм, проблема!» Я задумчиво потер подбородок. «Думаю, я смогу это решить!» «Да не надо!» – тут же перебила она. «Пусть будет, как будет! Это даже круто и аутентично!» «Свежий воздух, речка, все дела?» «Да и трава, кстати, прижилась. Сидеть на ней постоянно уже не нужно. Вот только охранять надо. Это не твоя забота, сестренка». Я мысленно отметил, что пора бы уже организовать постоянные патрули вокруг нашего лесного схрона. Мало ли какие любопытные носы туда судутся. «Феликс, какая погода за окном!» Эльвира подошла к окну и распахнула его настежь «А я так устала от природы!» «Теперь хочу цивилизацию и мороженого». Она капризно надула губки и в этот момент стала так похожа на обычную девочку, а не на наследницу опального рода, что я невольно улыбнулся. «А я ведь Маргарите обещал погулять. Ну вот и повод нашелся. Пошли все вместе». Эльвира радостно взвизгнула и тут же убежала наверх, чтобы сообщить ново сестре. Я проводил ее взглядом и покачал головой. Все-таки в ней было столько жизни. Из комнаты, которую мы выделили для Фурии, осторожно выглянула Ольга. «А можно я с вами?» — тихо спросила она, нерешительно переминаясь на пороге «Тоже хотела бы мороженого. Ну, если нельзя, то я пойму». «Не-не-не», — -не, я улыбнулся. «Не душуйся. Конечно, можно. Собирайся давай». Через полчаса они были готовы. Сестры. Намытые, причесанные, переодетые в новые платья, выглядели как настоящие аристократки, чисто случайно заглянувшие в трущобы. А вот Ольга! Она сменила свою вечную, безразмерную толстовку на простую, но хорошо сидевшую футболку и джинсы. Я с удивлением обнаружил, что под мешковатой одеждой скрывалась на удивление женственная и стройная фигура. «Да ты красотка!» — не удержался я от комплимента. Она тут же густо покраснела и нахмурилась «Еще слово, и я никуда не пойду» «Да расслабься, я правду говорю» «Да и нужно тебе выходить иногда из своего склепа» «Это мое рабочее место», – пробурщала она «Но я видел, что ей приятно» «Ой, все», – отмахнулся я «Пошли, мороженщики, а то растают все без нас» Мы гуляли по парку, это было странно «Странно хорошо» Честно говоря, я сам не до конца понимал, зачем это делаю. Наверное, просто захотелось чего-то нормального, хотя бы на пару часов. Воздух был свежим, пахло с кожаной травой и сладкой ватой. Вокруг смеялись дети, ворковали парочки на старых скамейках. Обычная мирная жизнь, о которой я уже успел позабыть». После недель, проведенных за бесконечной работой, в постоянном напряжении и ожидании удара в спину, этот простой, почти банальный день казался чем-то нереальным. Я смотрел на Эльвиру, которая с наслаждением лизала огромный рожок с клубничным мороженым. На Маргариту, которая сдержанно улыбалась, но явно наслаждалась моментом. И на Ольгу, которая хоть и пыталась казаться равнодушной, украдко разглядывала яркие вывески и проходящих мимо людей. Это было так... по-человечески. И, черт возьми, мне это нравилось. Девчонки таскали меня от одного аттракциона к другому с таким восторгом, будто снова превратились в маленьких девочек. «Ой, смотрите!» – вдруг взвизгнула Эльвира, указывая на старенькую, раскрашенную в яркие цвета карусель. «Лошадки! Помните, как в детстве? Папа навсегда катал!» Маргарита тоже заулыбалась, и в ее глазах на мгновенье появился тот самый, почти забытый детский восторг. «Пойдемте!» — потянула она меня за рукав. «Феликс, ну, пожалуйста!» Я вздохнул. «Лошадки, карусели... Какая к черту разница? Если им это нужно, пусть будет!» Они визжали, как маленькие, когда карусель, поскрипывая, набирала скорость. Я стоял в стороне и смотрел на них, и в моей голове всплыл обрывок чужого воспоминания. Маленький Феликс, который до смерти боялся этих лошадок и всегда плакал, когда отец пытался его усадить, а сестры смеялись. Забавно. Теперь я здесь, а он где-то там, в бесконечном цикле перерождений. Надеюсь, в его новой жизни не будет каруселей. Ольга Фурия, которая поначалу держалась особняком, с каждой минутой все больше оттаивала. Я видел, как она с любопытством разглядывала аттракционы, а когда сестры потащили ее на американские горки, визжала от восторга громче всех. «А теперь колесо обозрения!» скомандовала Эльвира, когда они, наконец, спрыгнули на землю. Мы поднялись над парком. Город расстилался внизу, как на ладони. Трущобы заводского района, где мы жили, отсюда казались просто частью большого ковра. «Красиво!» Прошептала Маргарита, прижавшись к стеклу кабинки. Я молчал, глядя на город. Не на красоту, на стратегические точки. Вот телевышка, вот здание администрации. Вон там, на горизонте, виднейся моя кривая башня. И тут я почувствовал нечто странное. Легкий укол в затылок. Ощущение чужого, очень внимательного взгляда. Как будто кто-то пристально смотрит тебе в спину. «Сириус, у нас хвост». «Принял, повелитель! Веду поиск!» Я быстро просканировал толпу внизу. Десятки, даже сотни людей. Семьи с детьми, влюбленной парочки компании подростков. Когда мы спустились, я повел их дальше, вглубь парка, петля по аллеям. Сделал вид, что мы просто гуляем, но сам внимательно прощупывал пространство, вычисляя наблюдателя. Он был чертовски хорош. Держал дистанцию, использовал толпу как прикрытие, менял позиции. Не удивлюсь, если он заметил и моих мух, которые невидимой стаи кружили над нами. Наконец, я его выцепил. Молодой высокий парень с волосами цвета соломы, в солнцезащитных очках. Нордический тип. Он шел под руку с двумя дамами средних лет, оживленно болтая с ними и смеясь. Идеальное прикрытие. Кто заподозрит влюбленного юнца, развлекающего двух скучающих аристократок? Я не подал виду, как ни в чем не бывало, пошел дальше, увлекая за собой веселую компанию. Мы петляли по аллеям, смеялись и ели сладкую вату. Но я не спускал с него глаз. «В тир пойдем?» — предложила Эльвира, увидев яркую вывеску. Я кивнул. «Отличная идея! Мы зашли в старый обшарпанный павильончик». Призы были убогими, плюшевые медведи китайского производства, пластиковые пистолеты и прочая дешевая дрянь. Но сестры почему-то загорелись. «Феликс, выиграй нам вон того розового зайца», — попросила Маргарита. Хозяин, сонный мужичок, выцветший тельняшки, лениво пояснил правило. Я взял в руки тяжелую пневматическую винтовку. Девочки встали за моей спиной. Стрелял навскидку, почти не целясь. Десять сухих щелчков слились в один. Десять мишеней исчезли. Мужик в тельняшке присвистнул. «Служил, что ли?» «Хуже», — бросил я, забирая огромного розового зайца. «Я тоже хочу!» — воскликнула Эльвира, выхватывая у меня винтовку. Она азартно прищурилась, но из десяти выстрелов попало только три раза. «Фу, какая гадость!» — надулась она, возвращая оружие. «Оно кривое!» «Можно мне?» — вдруг тихо спросила Ольга. Мы все удивленно на нее посмотрели. Она нерешительно взяла винтовку, но в ее руках оружие смотрелось на удивление органично. Она не стала сразу целиться. Вместо этого взвесила винтовку, проверила приклад, прислушалась к механизму. «Плохая калибровка», — пробормотала она себе под нос. «И люфт в спусковом крючке около миллиметра. Но поправку внести можно». Она вскинула винтовку к плечу. Ее движения были не быстрыми, как у меня, а выверенными и механически точными, — «Щелчок! Мишень упала. Пауза в полсекунды для расчёта. «Щелчок! Ещё одна! 10 выстрелов! 10 попаданий!» Мы с Эльвирой и Маргаритой стояли с отвисшими челюстями. Мужик в тельняшке вообще потерял дар речи. «Откуда?» — только и смог выдохнуть я. Ольга пожала плечами и на её щеках снова появился лёгкий румянец. В детстве отец заставлял заниматься спортивной стрельбой. Для развития концентрации говорил это полезно. Она ткнула пальцем в самого большого плюшевого енота на полке. «Хочу этого». Мужик все еще в шоке молча снял енота и протянул ей. Когда мы вышли, Ольга крепко прижимала к себе приз и, кажется, впервые за весь день по-настоящему улыбалась. Когда мы вышли, я снова бросил взгляд в толпу. Нордический парень был уже один, да мы куда-то испарились. Значит, игра перешла в активную фазу. «Так, я еще мороженого хочу», — объявил я. «И хлеба». Девочки удивленно переглянулись. «Зачем хлеб?» «Лебедей покормим». Мы подошли к пруду. Десятки лебедей и уток тут же сгрудились у берега в ожидании угощения. Пока сестры крошили хлеб в воду, я отошел чуть в сторону, делая вид, что любуюсь пейзажем. «Сирюз, видишь блондина у ларька? Это наша цель!» Мысленно отдал я приказ. «Вижу, повелитель, объект под наблюдением. Каковы дальнейшие инструкции?» «Готовь паутину!» Я вернулся к девчонкам. «Мне нужно отойти ненадолго, я скоро буду!» «Мы с тобой!» — хором сказали они. Я хотел было их отшить, но передумал. Хрен его знает, кто еще тут может шляться. Да и вообще, пусть учатся!» Мы зашли в самую глухую часть парка. Старые заросшие мхом деревья смыкались над головой, создавая сумрачный зеленый туннель. Здесь почти не было людей. Идеальное место для тихих дел. И тут из корпуса Сириуса, который невидимкой летел над нами, выстрелил тонкий, почти невидимый липкий полимерный трос. Он развернулся в воздухе в широкую сеть, которая тут же оплела нашу цель, шагавшую за деревьями. Блондин даже не успел пикнуть — Сеть подбросила его в воздух и, зацепившись за толстую ветку, оставила висеть вниз головой, как муху в полутине. Я подошел ближе. Он висел, слегка покачиваясь, и, что самое странное, выглядел абсолютно спокойным. Не пытался вырваться, не паниковал. Просто висел и спокойно смотрел на нас. Девчонки осторожно выглядывали из-за моей спины. «Ты что за хрен?» – спросил я, останавливаясь перед ним. Он посмотрел на меня – Потом на сестер, которые с любопытством разглядывали его, как диковинного зверя. «Ну надо же!» – произнес он с легкой усмешкой. «Ладно, сестры, но и Феликс бездушный жив. Вот это новость!» Я напрягся. Мы все были под голограммами. Наши лица были изменены до неузнаваемости. Он не должен был нас узнать. «Серьез, анализ?» «Повелитель! Похоже, это из за очков В них он видит через наши иллюзии!» «Снимай!» — Сириус подлетел, ловко снял с пленника очки и тут же начал сканирование. «Повелитель, это нечто! Встроенные микросканеры, способны анализировать ауру на расстоянии до 100 метров! Система распознавания по костной структуре черепа и сетчатке глаза! Вероятностные матрицы, сравнивающие походку у жесты с архивными данными! Это не просто очки! Это полноценный разведывательный комплекс!» производители эм, интересно, Северное Королевство!» Я снова посмотрел на висящего вниз головой парня. «Я повторяю вопрос. Ты что за хрен?» Но тот меня уже не слушал. Он с открытым ртом, как ребенок в магазине игрушек, смотрел на Сириуса, который как раз закончил анализ и теперь парил рядом со мной. «Восхитительно!» — бормотал он себе под нос. «Невероятно!» «Вот это технологии! Какая архитектура! Это же... это же произведение искусства!» «Заткнись и отвечай на вопрос!» — рявкнул я. «Дамы и господин...» Он, наконец, оторвал взгляд о сириуса и посмотрел на меня. «У меня во внутреннем кармане пиджака телефон. Достаньте, пожалуйста». Сестры переглянулись. Маргарита, как самая смелая, подошла и осторожно вытащила из его кармана тонкий смартфон. «Откройте. Пароль». «Рыба-меч. Папка-батя, включите видео». Маргарита сделала, как он сказал. На экране появилось суровое знакомое до боли лицо. «Дорогие племянницы!» «Дядя!» — хором взвизгнули сестры. «На видео был их дядя, генерал Айварес Бьордан». «Человек, который показал вам это видео, мой лучший агент. Его зовут Ларс. Верьте ему, как мне самому. Он вывезет вас с территории Российской империи». «Я спасу вас, мои любимые племяшки!» «Ларс, набери мой номер!» «Я еще раз подтвержу твои полномочия!» Видео закончилось. Сестры сия от счастья бросились ко мне. «Феликс, ура! Поехали к дяде! Он все порешает!» Я не ответил. Просто улыбнулся и посмотрел на Ларса, который все так же невозмутимо висел в своей паутине. «А ты чего молчишь?» Тот улыбнулся в ответ. «Я выгляжу молодо, но у меня большой жизненный опыт». И что-то мне подсказывает, что в срочной эвакуации вы точно не нуждаетесь.